Сем. Катя, стой. Наташа клекает меня, когда я в тиски, в ноги в туфли. Через час должно состояться очередное собеседование на должность секретаря в одной небольшой строительной фирме. После декрета я овы на большее рассчитывать не могу. Что это? спрашиваю я, глядя на листок, который она мне протягивает. Там ручкой выведены цифры Это я сегодня на одном сайте увидела вакансию и записала номер. Фирму требуется помощник генерального директора». «Помощник генерального?» Я смотрю на подругу с сомнением. «У меня ведь нет подходящего опыта». «Ой, делов-то там. Расписание вести до билета бронировать. Разберёшься». Я засовываю бумажку в сумку и решаю, что если собеседование провалится, то позвоню. Пока столица не славится рабочим гостеприимством, но, может быть, сегодня мне повезёт. Но мне не везёт. После моих слов о том, что я имею четырёхлетнюю дочь, женщина из отдела кадров смотрит на меня с явной скукой. Вряд ли вы нам подходите. В графике предусмотрены командировки, а ребёнок будет в этом мешать. В вакансии не было ничего сказано о командировках, но спорить я не решаюсь. Выйдя на улицу и тяжело вздохнув, лезу в сумку за номером от Наташи. Разве у меня большой выбор? 7 собеседований и 6 отказов. На вакансии курьера я сама в последний момент отказалась. На звонок отвечает приятный женский голос. Я представляюсь и говорю, что ищу работу. К моему удивлению, мне предлагают в течение часа подъехать в офис на собеседование. Отсюда всего пара станций на метро. Окрылённая надеждой, я звоню Наташе и умоляю её ещё немного посидеть с Машкой. Нужно будет к чаю на обратном пути что-то купить в знак благодарности. Подруга говорит, чтобы я не волновалась, потому что они с дочкой поладили. Чувство вины из-за долгое отсутствие во мне немного угасает. «Здравствуйте. Здороваюсь с девушкой, сидящей за внушительной стойкой из искусственного камня. Я пришла на собеседование. Екатерина Артемьева». «Да, да». Она приветливо мне улыбается. «Глеб Борисович вас уже ждёт?» «Я чувствую себя немного неловко». Здесь настолько красиво. Фирма явно крупная. Смогу ли я им подойти? У меня ведь совсем не то поты работы личным ассистентом. В кожаном кресле сидит мужчина лет 30-35. Дорогой костюм, строгий взгляд, лицо приятное. Екатерина Андреевна, проходите. Он кивает на стящий стул. Благодарю за оперативность. Я понемногу расслабляюсь, разговаривает мужчина подчёркнуто вежливо и уважительно. Лучше, чем во многих конторах, где я бывала до этого. Давайте немного познакомимся, а потом я введу вас в курс дела. В течение нескольких минут я рассказываю ему о себе, не утаивая наличия дочери и о том, чем занималась последние 5 лет. Честно говорю, что личным ассистентом никогда не работала. Если опыт работы секретаря есть, остальное приложится. Улыбается Глеб Борисович, когда готова приступить Екатерина. А тут удивление, я не сразу нахожусь с ответом. Меня берут вот так просто на шикарную должность с отличной зарплатой. Я мне требуется несколько дней, чтобы устроить дочку в садик. Мы ведь только что приехали. После я сразу могу приступить. Мужчина кладёт передо мной визитку и ободряюще улыбается. Тогда я останавливаю поиски. Надеюсь, поиск детского сада не затянется. В квартиру Наташи я влетаю полная восторга. В моих руках пакет с тортом и кукла для Машки. Купила на радостях. Наташ, я прохожу в зал и застываю. Куклы едва не выпадает у меня из рук. Дочка сидит за журнальным столиком, склонившись над рисунком, а рядом с ней сидит Сергей. Так близко, что их локти соприкасаются. В горле встаёт ком, сердце начинает стучать как сумасшедшее. К такой картине жизнь меня не готовила. Я ведь думала, что никогда её не увижу. «Мам!» — Машка поднимает глаза. «А мы с дядей рисуем. Я нашего барсика нарисовала, а он...» Она кивает на Сергея. «Сказал, что я смогу стать художницей?» «Сможешь, конечно, родная». Мои губы начинают трястись, и я не могу понять, чего в этот момент мне хочется больше — обнять мою Машку или подхватить её на руки и бежать отсюда подальше. Мне страшно, что он её заберёт, самое дорогое, что у меня есть. Сергей поднимается и закладывает ладони в карманы брюк. Пойду работать. И проходя мимо меня, вдруг замедляется и глухо произносит: "Красивая у тебя дочка, Катя".